Глава восемнадцатая. Дверь за ним давно закрылась, а я все сидела, и, мучая без аппетита треугольник пиццы, думала над советом, который мне небрежно оставили. И вроде этот вопрос действительно стоило поднять и тем более отнестись к нему со всей ответственностью, но такое чувство сложилось внутри, будто меня по носу наивному щелкнули или спустили с романтичных небес на землю. Наверное, играла роль наша разница в возрасте. Я не могла бы так открыто задать подобный вопрос. Валиев же в своей бесцеремонной манере разом расставил все по местам. Ну да, он-то уже показал, что не боится ответственности за последствия, а я... я просто растерялась, потому что никогда с этим не сталкивалась. Вот и вся причина. Наверное. Внутри прошло острое желание позвонить Наде, посоветоваться с ней. рассказать о беспорядке, царившем внутри. Я не нечасто чувствовала в этом необходимость и могла бы довериться только ей. Но желание быстро разбавилось досадой. Пришлось вспомнить, что после истории с Игорем вообще неизвестно, возьмет ли подруга трубку. Отрыв в сумке свой мертвый смартфон, я поставила его на зарядку и принялась волнительно ждать, пока он придет в себя. Как только это произошло, я сразу перешла в звонки, Однако Надю набрать так и не успела, потому что вверху всплыла строка с надписью «Мама». Внутри тут же неприятно передёрнуло. Мы довольно редко созванивались, поэтому я сразу напряглась, лихорадочно строя догадки о том, что ей вдруг понадобилось. А пропущенных было много. В СМС числилось шесть, что ещё больше заставляло нервничать. Помимо этого, она прислала несколько сообщений вдогонку. три вопросительных знака, почему твой телефон отключен, я жду твоего звонка, Тая, и объяснений, куда ты пропала. Тяжко вздохнув, я несколько минут настраивалась, прежде чем позвонить ей. Все потому, что каждый наш разговор проходил как испытание. Мама звонила практически всегда по делу, а если звонила я, то меня не оставляло чувства, будто она делает одолжение разговаривать со мной. Да и в этих редких звонках Она не упускала момента указать, как неправильно я живу и дать дельных советов со своей колокольни. «Что это значит?» — услышала я резкая в трубку еще до того, как сказала «Алло». «Ты видела, сколько раз я звонила? А если бы я уже в полицию позвонила?» «Ну, не позвонила же». «Прости, мама. Я просто уезжала на несколько дней за город, а там связи не было». «Кошмар какой-то! Как можно быть такой безответственной?» Продолжала сокрушаться она. «Что-то случилось?» — вклинилась я осторожно. «Да, случилось», — недовольно заявила мама. «Мы к дочери в гости приехали, а ее с собаками не найдешь». Сердце гулко бухнуло в груди и провалилось в желудок. «Подожди, что?» — уточнила я, сжав в пальцах провод от зарядки. «Вы в городе?» «Уже второй день, Тая. И знаешь, где нам пришлось ночевать?» «У чужих людей». Я прикрыла глаза и качнула головой. «Мам, я ведь даже не знала, что вы приедете», — резонно возразила я. «И почему ты не позвонила заранее?» «Я позвонила», — сухо выдала она. «Но ты ведь трубку не брала. А свадьбу, извини, подвинуть не могут». «Какую свадьбу?» «У Андрюши племянник женится, я тебе говорила». «Не говорила», — упрямо заключила я, стиснув зубы. Мы созванивались аж месяц назад, и я прекрасно помню весь разговор. «Как не говорила!» Возмутилась она горячо, а я гневными глазами уставился на зарядку. Пальцы прямо подрагивали, чтобы дернуть провод и завершить этот токсичный разговор с токсичной мамой. Как всегда заводят скандал, где непременно найдет мою вину. Даже если ее нет, она выдумает ее. Так, ладно, ничего. Пусть останется на твоей совести, что ты пропустила такое событие. «Андрюша, между прочим, был уязвлен твоим поведением». Я приподняла брови и чуть не усмехнулась в трубку. Гнев как рукой сняла, сменяясь разочарованием. Стало очевидно, что за спектакль разыгрывает мама. Скорее всего, Андрюша находился рядом, а о свадьбе я и не должна была узнать. Как лишний соблазн для муженька, которого юная дочь непременно захочет привлечь. «Вряд ли я смогла бы пойти, мама», — сообщила я сдержанно. так что не стоило ему расстраиваться. «Хм!» — прозвучало в трубку, а затем повисло угрожающее молчание. «У меня такое чувство, что ты вообще не особо рада нашему приезду». «Не особо. Особенно его приезду». «Конечно, я рада. Просто не ожидала, мам. Я соскучилась по тебе», — произнесла я искренне через щемящее чувство внутри, нарочно говоря только о ней. «Ну ладно». снисходительно смягчилась она. Я тоже соскучилась. Может, даже к лучшему, что из-за твоей пропажи нам пришлось задержаться здесь еще на день. Я нахмурилась и закатила глаза. Нет, мне не показалось. Это реально прозвучало, как укор. Извини, что заставила тебя беспокоиться, выдавила я. Со мной всё хорошо. Просто неудачно сложились обстоятельства. Это ничего. Сегодня вечером мы заедем. Нормально посидим и поговорим, да? Я тут же напряглась и уставилась в одну точку. «Заедете?» «Ну, конечно. Раз уж мы здесь, надо же увидеться. Ты так не считаешь? Посмотреть, как ты живешь. Квартиру Анфисы проведать». «Квартиру проведать». Как будто мне с ее отмашки разрешили в ней жить. Как будто она имела право курировать, как я в ней живу. «В общем, вечером будь дома», — велела мама, конечно же, не интересуясь моими планами. «Слышишь, Тая?» «Мы приедем к шести». «Да», — отозвалась я ровным тоном. «Хорошо, мам». «Ну все, тогда целую». Положив погасший смартфон на стол, я поднялась со стула и направилась к окну. Распахнув его как можно шире, принялась жадно вдыхать холодный воздух, чтобы хоть как-то выветрить пропитавшее меня с головы до ног мерзкое чувство. «Тряпка!» «Надо было сказать, что ты не в городе». Надо было придумать что-нибудь. Но я, как всегда, поддалась властности мамы, ее способности манипулировать, давить на совесть. Это неискоренимое чувство долга перед родителями, какие бы они ни были. Оно жрало меня заживо, превращало в безвольную девчонку. Поэтому я никогда не могла отказать ей в просьбе. Поэтому никогда бы не смогла отказаться от встречи и поставить свои планы в приоритет. Резко вдыхая носом воздух, И выдыхая ртом, я хладнокровно проморгала на вернувшиеся слезы обиды на себя, на нее, на него. Отступив от окна, оглядела кухню и решительно направилась к шкафчику, где стояла коробочка с лекарствами. Отыскав пустырник в таблетках, я проглотила сразу две и запила водой из-под крана. Когда немного отпустила, то ли под действием самовнушения, то ли от свойств препарата, Я открыла дверцу, за которой стояли кастрюли. До шести осталось не так уж много времени. Нужно было успеть приготовить ужин. Когда в двери раздался звонок, часы показывали почти семь. Как всегда, пунктуально. Ну а что же, я же всего лишь дочь. Отступив от духовки, где давно подоспело мясо, я сняла фартук и поспешила в коридор. Там задержалась возле зеркала... где оценила придирчивым взглядом свой внешний вид. Скромная блузка, черные зауженные брюки, грамма косметики на лице и идеально зачесанные волосы в хвост. Пригладив малюсенькую прядку, выбившуюся на виске, я оправила блузку и подошла к двери. Натянув улыбку, прокрутила замок и нажала на ручку. «Ну, наконец-то!» — не удержалась мама от замечания за лишние секунды ожидания. «Привет, мам!» — безобидно поздоровалась я. Придерживая локтем сумку, она зашла первой и принялась сразу придирчиво оглядывать обстановку прихожей. Душистый парфюм мгновенно распространился по квартире, раздражая нос. Наконец, сосредоточившись на мне, мама чмокнула меня в щеку и тут же стерла пальцем след, который оставила ее яркая помада. Она любила выделяться из толпы и всегда щедро красилась. Наверное, поэтому до своих лет выглядела очень хорошо. Ухоженный внешний вид, стройная фигура, изысканный гардероб. Волосы стильно подстрижены под коры и аккуратно завиты. «Смотрю, ужин приготовила», — одобрительно заметила мама, увидев накрытый стол в зале. «Вкусно пахнет. Вижу, что ждала нас». Я криво улыбнулась, забирая сумку, которую она мне снисходительно передала, чтобы разуться. «Андрюш, ну где ты там?» «Я тут». раздалось с эхом на лестничной площадке. А уже буквально через пару секунд порог моей квартиры переступил невысокий мужчина в дорогой дубленке. У него была старомодная стрижка и обманчиво доброе лицо. Удерживая в руках торт, мой отчим замер на коврике и широко улыбнулся, увидев меня. «Ну, здравствуй, танька От его елейного голоса желудок свернулся до тошноты. «Здрасте!» Негромко отозвалась я, выдавив улыбку. на этого ему оказалось мало. Отчим быстро отыскал тумбочку, на которой поставил торт, сделал широкий шаг и, притянув меня за плечи, тесно обнял. Я не дышала и не шевелилась, пока он не отстранился. А мужчина, казалось, вовсе не заметил этого, хотя я и не могла выдавить даже вежливые улыбки. «Так, дочь, поставь торт в холодильник», — прилетел приказ от мамы. хорошо Тут же откликнулась я. Была только рада подчиниться, лишь бы увеличить дистанцию между мной и ее мужем. «Вы проходите в зал, я принесу горячее». Отчим одарил меня снисходительным кивком, а я неловко стянула торт и зашагала на кухню. Там мне очень бережно сунула лакомство на полку, отметив, что оно масляное. Грустно усмехнувшись, покачала головой. «Она ведь знает, что я ненавижу такие торты. Ну как же так?» Громко хлопнув дверью холодильника, я двинулась к духовке, стянув на ходу прихватки. Даже эта мелочь смогла выбить меня из равновесия и задеть. Мама словно нарочно показывала, как небрежно относится ко мне. Когда начала доставать противень, из-за неосторожности случайно задела боковую стенку предплечьем и больно обожглась. Дернувшись и зашипев, я со злости впихнула чертов ужин обратно в духовку. «Зараза!» выдохнула, глянув на покрасневший след, который очень неприятно жгло. «Не день, а проклятие какое-то!» В этот момент острого отчаяния я внезапно испытала то, чего очень давно не испытывала — соблазнительное желание переключиться, перекрыть внутреннюю боль. В этот момент я была слишком уязвима, чтобы сопротивляться этому, и оно завладело мной стремительно и безвозвратно. Подняв немигающий взгляд на стенку духовки, Я стиснула зубы и медленно поднесла к ней руку. Секунды на вдох, и я резко приложила ее тем же местом к раскаленной поверхности. От боли в глазах потемнело. Я смогла выдержать на одном дыхании всего несколько секунд, прежде чем отняла руку. Осев на пол, сквозь слезы посмотрела на пораженную кожу, чувствуя, как врывается в кровь адреналин, одновременно ядовитый и целительный. Мокрой от испарина я некоторое время тихо стонала, Терпеливо ожидая, пока боль начнет спадать. Очень скоро так и случилось. Отрывистое дыхание пришло в норму. Мои глаза высохли, а губы, вопреки страшному происшествию, дрогнули в улыбке. Представляю, как безумно я выглядела со стороны. Внезапно в коридоре послышались шаги. Позабыв обо всем, я поспешила подняться с пола и поправить одежду. Протерев глаза, нашла прихватки и вытащила противень как раз когда отчим зашел на кухню таю что твой телефон вкрадчиво сказал он удерживая вибрирующий гаджет в руке стараясь сохранять беззаботный вид я поставила противень на доску Благодарно кивнула и забрала свой смартфон старательно не допуская прикосновения а еще не поворачиваясь чтобы скрыть раненое предплечье что я тебе говорил по поводу телефона прорычал в динамике лата я От неожиданности чуть его не выронила. Вот же, блин. От волнения я даже не взглянула на дисплей. Да и вообще забыла про планы на вечер. Весь день, как в тумане. Я не слышала. Неуверенно отозвалась я, покосившись на отчима, которые почему-то уходить не торопился. Не слышала. Притворно спокойно повторил Валиев, словно я вздумала играть с огнем. «Лучше сообрази что-нибудь пооригинальнее до моего приезда». Я буду у тебя через десять минут. Если ты стоишь в пижаме, в ней ты и поедешь. Все поняла?» чувствуя как пульсирует огнем предплечье, я потеряно взглянула на нежеланного слушателя и неловко отошла к окну. «Эллад, сегодня я занята, у меня родители приехали в гости». В трубке повисла короткая пауза. «Хорошая попытка, русалка», — холодно заметил он. «Ты же понимаешь, что мне ничего не стоит это проверить». Если честно, я почти теряла нить разговора. Присутствие отчима, обожжённое предплечье, всё это очень мешало сосредоточиться, и уж тем более, мне было не до споров. «Это правда. Извини, мне пора идти». «Всё хорошо?» — заботливо спросил отчим, делая шаг в мою сторону. Я утвердительно кивнула, оставила смартфон на подоконнике и направилась к подвесным шкафчикам. Суетливо достала блюдо для горячего лопатку. «Твой парень?» Раздался заискивающий вопрос, казалось, над самым ухом, хотя муж-мама остановился на расстоянии вытянутой руки. «Просто знакомый», — тут же поправила я, переместившись к столу, на котором стоял противень. Нарочно так сказала, чтобы предупредить расспросы о моей личной жизни, которую мама обязательно и бесцеремонно сунет свой нос. «Мы договорились в кино сходить, а я забыла». Рука подрагивала от пристального внимания отчима. Перекладывать картошку с курицей получалось неуклюже, потому что я все еще старательно прятала ожог. Но, наконец, блюдо было наполнено, и, подняв его, я собралась идти в комнату. «Позволь, я тебе помогу», — неожиданно сказал отчим, преградив мне путь и протянув руки к блюду. Забирая у меня его, он как бы невзначай погладил мои пальцы и от этого малейшего прикосновения внутри мерзко передернуло. «Хозяюшка!» похвально притянул мамин муж, пробежав прищуренным взглядом по моему лицу. «От пацанов, от боя нет?» Я лишь рассеянно пожала плечами, а он со странной улыбкой хмыкнул и, наконец, развернулся, чтобы уйти. И только когда отчим скрылся в коридоре, в легкие начал поступать кислород.